Глава шестнадцатая. Что-то острое и зазубренное. «Назад, черт побери!» — рявкнул Эдей. Прикрывая Ио своим телом, он отступил к двустворчатым дверям. Охранницы попытались было преградить им путь, но, услышав из гостиной встревоженный писк, кинулись на помощь к музам. Через плечо Эдея, сквозь пелену слез в глазах, Ио мельком увидела Калиопу, бьющуюся в судорогах на полу и склонившихся над ней сестер. Затем пальцы Эдея сжали ее ладонь, под ногами захрустел гравий, ворота с визгом распахнулись, не устояв перед силой напарника, и вокруг загудела улица. Газетчики и туристы семенили за ними по тротуару, заваливая вопросами, щелкали камеры. Эдей крепче сжал руку Ио и потащил ее по оживленной аллее Мадиано, идущей параллельно трамвайной линии, проезжающей мимо вагона заглушали все остальные звуки. Район Творцов лежал у подножия холма, так что ему тоже досталась частичка его грандиозных видов. От высоких ворот до куполообразного рынка Мадиану, где располагались лучшие модные бутики, город растянулся, точно ленивый кот. минареты древности торчали вверх, напоминая заостренные ушки. Красная трамвайная линия, соединявшая Сити-Плаза с музеем естественной истории, походила на длинное туловище, а нетерпеливо вращающаяся карусель района нового города, смахивала на хвост. Близился час заката, и сквозь облака пробивались яркие солнечные лучи, купая Аланты в золоте. В груди Ио пульсировало напряжение, по венам будто текла кислота. Ей приходилось прилагать немало усилий, чтобы контролировать дыхание. Вдох-выдох. Она буквально заставляла себя сосредоточиться на этом моменте. Она здесь, с Эдеем, возле рынка Мадиану, погружена в свои ощущения Мимо проносятся трамваи, покупатели входят и выходят через главные двери, солнце облизывает ее кожу, от переполненных баков доносится ужасный запах застарелого мусора, солнце играет в прятки, скрываясь за облаками. Нет, она не поддастся панике, она должна успокоиться. Быть здесь и сейчас. Поток людей протолкнул их через металлические арки к центру куполообразной рыночной площади, в лабиринт извилистых мощенных улиц, обрамленных сотнями витрин. У этой прогулки не было конкретной цели, но она казалась Ио чем-то приятным, так что она просто продолжала идти. Эдей то и дело поглядывал на нее и в конце концов сказал, «Ио, это была уловка, ложь. Они говорили все это, чтобы заставить тебя плясать под их дудку, пытались тобой манипулировать». Ее обманули, сомнений нет. Ее эго в силах стерпеть этот удар. Однако с чем она не в силах бороться, так это с растущими сомнениями. «А если не уловка, — сказала она, — что если они действительно сделали пророчество?» Эдей ответил не сразу, и Ио пришлось взглянуть на него. Его челюсти сжались, глаза вновь обратились к толпе позади, изучая лица незнакомцев. Ио так хотелось, чтобы он поспорил с ней, успокоил ее, сделал хоть что-нибудь. Его молчание было невыносимо и разжигало бушующие мысли в ее голове. Девять превосходно разыграли свои карты. Музы бросили ей еще одну тайну, разгадать которую могли лишь они сами, зная, что она не в силах устоять. «Спроси, какую нить я перережу, и мы узнаем, узнаем, как ты покончишь с этим миром». «Какая нить? Какой мир? Как покончу?» Ио пришла за ответами, за ясностью, а вместо этого получила дурацкое стихотворение, прочтенное тысячей уст и нелепое изображение собственного лица, написанное «тысячей рук». В конце концов, ей придется вернуться к ним, и музы это отлично понимали. Возможно, потому и отпустили ее. Ио схватила идея за локоть. «Может, стоит пойти назад?» «Ио, ты не должна попасться в эту ловушку. Они показывают тебе загадочное стихотворение и твой портрет. И вот ты уже готова все бросить и вернуться». В его голосе звучали нотки раздражения. «Там было мое лицо, идей. Я видела, как своими руками уничтожу мир». «Это всего лишь предание, красивая история, которую они тебе рассказали. Все это неправда». «Почему ты так в этом уверен? Это же девять». «Они гадкие манипуляторши». Подъехал очередной трамвай, и купол над их головами завибрировал. Станция Мадиано располагалась на самом верху рынка. Мир, наполненный лязгом металла и стекла. Какая точная метафора. Одно неверное движение, один единственный толчок землетрясения или обвал здания, И Аланта рассыплется на миллион осколков. В эту минуту Ио чувствовала себя такой же хрупкой. «Ты хоть понимаешь, что музы нам сказали? Они сознали, что заказали этих женщин. Да так легко, будто это всего лишь какая-то налоговая махинация. Они не стали скрывать, потому что понимают, мы ничего не можем с этим поделать. Если мы обратимся к пиявкам или к газетчикам, зная, что скажут девять? Это было предопределено». Наши художники предвидели, что эти женщины опасны, а наш долг — защищать этот город. Он перешел на крик. И никто и глазом не моргнет, ни один человеческий судья никогда не посмеет предъявить им обвинение. Единственный, кто мог это сделать, Орден Фурий, давно мертвы. Музы останутся безнаказанными, даже если злорадно ликуют, что приказали убить невинных женщин. Лицо иды казалось, состояло из одних лишь бровей двух толстых прямых линий, яростно изогнутых над настороженными глазами. Когда они пробирались сквозь толпу, его взгляд метался от лица к лицу. «У них сотни картин, на которых ты сжигаешь мир, весь мир, Ио, а не только Илы. Если они приказали убить тех женщин только потому, что просто сочли их опасными, то что, по-твоему, они сделают с тобой? Каков бы ни был ответ на тот бесценный вопрос, чтобы они не предвидели в твоей судьбе, «Думаешь, они отпустили бы тебя живой, и ты еще хочешь вернуться?» Йо опустила глаза и принялась разглядывать свои ботинки, мощенную улицу под ними, морскую воду, собравшуюся в расщеленных камней. На труп химерины, кальмара-мотылька, раздавленного и утратившего форму. Гнев и не был направлен на нее, и все же он задел ее, попал в самое яблочко. Он сказал, «Неизвестный превратил трех женщин в кровожадных духов». А девять, эти стервы, обладая огромной силой, огромными знаниями, вместо того, чтобы рассказать, как их спасти, изводят тебя каким-то мистическим пророчеством. Бьянка была права. Единственный способ разговаривать с такими, как музы, — это приставить нож к их горлу. Ио вздрогнуло, когда их разговор успел дойти до ножа у горла. Ярость забурлила в ней, превращаясь в неудержимый поток, и хлынула на Эдея. «Вообще-то я «Такая же, как девять!» — рявкнула Ио. «Я не...» — его хмурый взгляд мгновенно смягчился. «Ты не злоупотребляешь силами, как они. Но могу! Она разрезает нить, и наступает конец света, помнишь? Они хотели напугать тебя!» «Что ж, им это удалось, и теперь я боюсь не только того, что мне предначертано ужасное будущее, я боюсь, что однажды проснусь с ножом у горла!» Эдей остановился. Я совсем не это имел в виду». «А что тогда?» «Что они злые, те, кто накопил столько власти, что их некому поставить на место, такие как Девять, Пиявки и даже Городской Совет». «Думаешь, твоя драгоценная Бьянка не такая злая, как все остальные?» «Она — необходимость», — с уверенностью ответил Эдей. «Такой тип зла нужен нам, чтобы выжить, и если это означает, что придется мириться с порочностью, так тому и быть». Ио вдруг пронзило странное, острое чувство. Необходимое зло. Она подумала об Аве, утиравшей ее влажные от слез щеки после очередного колкого замечания Таис. «Прости ее, сестра моя», — твердила Ава. «Она целыми днями работает ради нас. Неудивительно, что она на взводе». «Ну и что?» — следовало бы спросить Ио. Но тогда она была слишком юной, ей даже в голову не приходило, что Ава могла ошибаться и она не заслуживает гнева Таис. Но теперь Ио знала, как распознать тирана. Таис была как раз из таких, как и Девять. И Бьянка тоже, какой бы нужный ни считал ее Эдей, Ио больше не будет ни перед кем оправдываться. «Может, это и необходимо для выживания?» сказала Ио Эдею. «Но, по-моему, мириться со злом — все равно, что умирать медленной смертью». Он выпучил глаза и уже открыл рот, чтобы ответить ей, Но в этот момент, слава богам, между ними встала особенно крикливая уличная торговка в ярком платке и принялась подсовывать Ио наволочки. «Только потрогайте их, леди!» — говорила она. «Ваши щечки не касались ткани мягче, чем это!» «Очень мягко!» — согласилась Ио, проводя по наволочкам рукой. Ее напряженность и тихая ярость отчасти испарились. Боги, как она устала! Закипать от злости, проявлять злость! Было крайне утомительно. «Спасибо, мэм», — вежливо ответил Эдей. Взглянув через плечо, он положил руку на спину Ио и пробормотал. «Давай-ка выпьем кофе». Они дошли до прилавков с едой. В нос тут же ударили всевозможные запахи. Морепродукты и специи, приторные сладости и салип, сваренные на импровизированном костре. Безалкогольный напиток на основе муки из орхидей, клубни-ятрышника распространенный на Ближнем Востоке. Повсюду стоял гул. Продавцы громко зазывали прохожих и торговались. На мостовую сыпался лед. Дети предлагали попробовать сыр, фрукты, засахаренные орехи. Они втиснулись в узенький кофейный ларек, где Эдей положил продавцу в ладонь несколько монет и попросил две чашки черного кофе, сваренного по-куркски. Получив свои напитки, они принялись дуть на них, чтобы те поскорее остыли. Эдей то и дело поглядывал на Ио, затем на толпу, опять на нее. Кажется, в его голове зрел какой-то вопрос. Ио сковал ужас. Что, если он задаст правильный вопрос, тот, которого Ио так боялась, и все же столько лет надеялась услышать хоть от кого-то? С чьей злобой тебе пришлось мириться, Ио? Могла ли она рассказать правду о своей семье, о Таис? Но Эдей спросил... «Ты чувствуешь себя в безопасности, Ио». «В безопасности?» Он застал ее врасплох. Во всех воображаемых разговорах с Авой, Розой, Амасом, даже Таис, Ио никогда не представляла, как они спрашивают ее об этом. Безопасность была роскошью, о которой у нее даже не было времени подумать, как о ванне с пеной или о декоративных растениях. Раньше никто этим не интересовался. Лишь Эда и Руна считал, что это важно. В безопасности ли она? Тирана ее детства не было рядом уже два года. Она научилась иметь дело с недалекими людьми, которые ненавидели ее и пугали. И все же несколько кинжалов, способных пробить ее броню, еще оставалось. Лежащая на белом ковре женщина, погибшая от ее руки. Пять раздражающих муз обвиняющих ее в преступлении, которого она еще не совершила. Парень, называющий ее «необходимым злом», Она чувствовала вину за то, что убила Дрину Савву, за то, что не перерезала свою нить судьбы вовремя, за то, что не сказала ему. Это ведь тоже злоупотребление силой. Была ли она жертвой или лишь очередным тираном? И Ио не могла принять решение, не могла сделать никакой выбор и ненавидела себя за это. Нет, она не в безопасности, от стыда не скрыться. «Но здесь, в тот момент с Эдеем, после этого вопроса, она...» «Я пытаюсь», — честно ответила Ио, и одним глотком осушила стаканчик кофе, обжигающего нутро. Эдей кивнул резко и всего один раз. «Я могу помочь с этим, если хочешь». Она поперхнулась. «Да, спасибо». Узел внутри Ио вдруг распутался, и ведущие к нему нити распустились. Аккуратные петли, которые она все это время с таким трудом вязала, ослабли. «Мне плевать на Эдэя Руну. Я буду относиться к нему, как к любому другому делу, а потом перережу нить судьбы и покончу с этим». Петли распускались и распускались, обнажая всю ложь и притворство, которое она плела, защищаясь, пока не осталась лишь одна последняя ниточка. Ниточка правды. Эдей ей нравится. Она сказала, «Я не такая, как Девять». «Я знаю, Ио, знаю». Я осморозил глупость, потому что разозлился. «Нет, слушай, слова признания лились из нее потоком. У меня много силы, которой нет у обычных людей. Я не желала этого, но все же она у меня есть, и я согласна. Никто не имеет права оценивать, по назначению ли я ее использую. Вот почему я должна тебе кое-что сказать. Нас связывает нить судьбы. Ты вправе сам решить, что это означает». «Ты можешь уйти, можешь велеть мне перерезать ее, и я это сделаю. Но ты... ты мне нравишься». Взгляд Эдэя метался по лицу Ио. Она чувствовала, что он способен прочесть каждую ее мысль. Ей хотелось укрыться от столь пристального внимания, как дикому зверю, но она не шевелилась. «Подожди», — прошептал Эдей, сплетая пальцы на ее запястье. «Ио, ты мне доверяешь?» Ее сердце стучало... Мысли прыгали, она выдохнула. «Да!» Он обнял ее за плечи и наклонился к ее уху. «Приготовься!» На мгновение глупая, потерявшая голову девчонка Ио подумала, что он поцелует ее. Но потом она заметила напряженность в его взгляде. Он смотрел поверх нее, в толпу, заметила движение его руки. Он потянул Ио назад, закрывая своей спиной. Заметила, как пальцы скользнули к кастету. Она схватила нить. Плавным движением Эдей отодвинул ее со своего пути и выдернул кого-то из толпы, схватив за воротник. Размашисто шагая между прилавками, он с грохотом загнал незнакомца в темный переулок. Ее осталось стоять посреди рынка, тяжело дыша и ловя на себе суровые взгляды прохожих. О, боги, они наверняка думают, что она пиявка, агент, под прикрытием, хватающий людей на улицах. Ио поспешила за Эдеем по узкому переулку, заваленному старой мебелью. Подойдя ближе, она услышала шарканье и голос напарника. «Ты кто такой? Почему следишь за нами?» Она вспомнила рассеянный взгляд Эдея, вспомнила, как он постоянно оборачивался. Кто-то следил за ними с тех пор, как они покинули дом девяти. Ио рассмотрела в темноте силуэты. Эдей и высокий долговязый мужчина, стремительно отступающий к пятну света, Льющегося из купола. Что тебе нужно, кто ты? Эдей толкнул мужчину в кучу кресел-качалок и прижал его шею предплечьем. Незнакомцу явно было больше тридцати. Он носил аккуратную, черную козлиную бородку, которую так жаловали в высших кругах. Кожа его была светлой, а глаза темными. Его модный, с открытым воротом, костюм из дорогих тканей цвета морской волны был скроен точно по его тощей фигуре. Полотно засверкало вокруг Ио серебряной сеткой. Одна из нитей мужчины проходила рядом с ее бедром. Она схватила ее, готовая дернуть, чтобы добавить немного угрозы к словам Эдея. Взглянув на лицо преследователя, освещенное угасающим солнечным светом, она мельком увидела его глаза, неестественно черные, как смоль. — Наконец-то! — сказал он. Едва успев сделать шаг вперед, Ио замерла, как будто вдруг стала мраморной. В голове промелькнула. «Защити себя!» Но мысль тут же упорхнула, точно испуганная птица. Ио сковал ужас. Прежде она не чувствовала ничего подобного, непостижимый страх, парализующий с головы до ног, пригвождающий к месту. По спине градом катился пот. Ио была не просто напугана, ее охватила паника, настолько чудовищная, что она не могла даже думать. Ио по-прежнему держала нить мужчины, но от страха не могла вспомнить, что собиралась с ней делать. Такой же обескураживающий ужас должно быть охватил и Эдея, потому что его рука отпустила горло преследователя и безвольно повисла, словно он был марионеткой, которой вдруг перерезали все ниточки. Незнакомец отошел от горы кресел и приблизился к Ио. Он стянул с ее шеи шарф, затем принялся им тщательно стряхивать с себя пыль. Убедившись, что его костюм чист, он спокойно огляделся. Ио замерла в глубине переулка, Эдей застыл прямо напротив мебельных завалов. Оба тяжело дышали и не двигались. Он подошел к Эдею вплотную и встал с ним лицом к лицу. «Что вы делали в доме девяти?» Эдей вздрогнул, но ничего не ответил. На мгновение незнакомец склонил голову на бок, удивленно приподняв брови. Затем он переключил внимание на Ио. Как только он сделал шаг в ее сторону, ужас обрушился на нее, словно молот на наковальню. «Тогда твой черед, девочка! Что вам поведали девять?» Она попыталась привести хоть в какой-то порядок спутавшиеся в хаосе тошнотворного страха мысли. «Это все он! Он, рожденный Фобосом, потомок Фобоса и Деймоса, богов-близнецов ужаса и паники». Эти и сковывали своих жертв страхом, удерживая их в ловушке. Дело в его блестящих черных глазах, подобное сияние, Можно было разглядеть и в зрачках Ио, когда она натягивала серебряное полотно. «Мы говорили об убийствах в Вылах, выдохнула она. «И?» Женщины были мишенями девяти во время бунтов лунного заката. «Мишенями?» «Девять наняли кого-то, чтобы убить их». «Не лги!» Его сила захлестнула Ио новой волной. Она содрогнулась. Это была не боль, а лишь ее предвестник. Ио вдруг показалось, что она стоит на мосту, а под ее ногами зияет черная пропасть, земля трясется, и она, ослабнув, теряет равновесие. Из ее уст вырвалась жалкая мольба. «Нет, пожалуйста, я говорю правду, девяти пришло это в их видениях, умоляю!» Эдей в другом конце переулка едва заметно шевельнулся, повернув голову в сторону Ио. Как он нашел в себе силы сделать это, хоть и малейшее движение, когда она может только хныкать? «Знают ли девять, кто эти женщины?» Рожденный Фобосом скользнул ближе к ней. «Знают ли они, кто их создал?» Сквозь пелену ужаса. Затмевавшего разум, Ио все же заметила, что он задает подозрительно конкретные вопросы. Но пока он смотрел на нее своими черными глазами, она ощущала лишь страх. Ио не понаслышке знала, что это такое. Суровый взгляд, сжатые губы, резкая насмешка презрения. Незнакомец приближался, и она не могла убежать, не могла скрыться. Ей будет больно, больно, больно. Слова пронзят ее живот, вырезая куски плоти. Позади вновь шевельнулся Эдей. Если она удержит внимание незнакомца еще немного, он сможет вырваться из оков ужаса. «Нет», — захныкла она, — «они не видят, кто за этим стоит». Мужчина подошел так близко к иу что она почувствовала запах его дорогого одеколона, Он не стал ждать, пока она замешкается или начнет оправдываться. Его сила тут же хлынула на нее мощным потоком. Тело Ио напряглось, зрение затуманилось, сердце бешено застучало. «Пожалуйста!» — заплакала она. «Пожалуйста! Они не знают!» Незнакомец тихо повторил. «Хватит лгать!» — Его закричала. Пальцы рожденного Фобосом сжались, готовясь нанести очередной удар, но Эдей уже вернул власть над своим телом. Нерешительный шаг, и вот его рука тянется к деревянному бруску. Он одним махом преодолел пространство между ними, подскочил к ним и со всей силы врезал незнакомцу деревяшкой по голове. Рожденный Фобосом вскрикнул и выругался, но не упал. Он поднял глаза, словно два готовых к выстрелу пистолета, но Эдей ударил бруском ему в живот. Мужчина согнулся пополам, прерывисто дыша, и рухнул на колени, В полете, толкнув Ио в груду мебели. Эдей подхватил ее, пытаясь удержать, и прежде чем они успели среагировать, рожденный фобосом умчался прочь, извергая поток проклятий, Эдей тут же бросился за ним. Ио опустилась на мостовую, и ее брюки тут же намокли, пропитавшись, боги знают чем. Сердце бешено колотилось в груди, пальцы болели и не желали двигаться, застыв словно крючки. Между ними блестело серебро. Нить незнакомца все еще была зажата в ее кулаке. В переулке вновь появился идей «Я потерял его в толпе! Ты ранена?» Он задыхался. Затем он осмотрел ее. Его пальцы коснулись ее талии, шеи, лица. Убедившись, что Ио в порядке, он с облегчением вздохнул. «Боги, ты так кричала, что я подумал! Боги!» «Что ты подумал?» — хотелось спросить ей. «Прикоснись ко мне еще раз!» Хотелось умолять ей. От смущения из-за этих мыслей по шее ее разлился румянец. «Кто это был?» — пробормотала она. Я заметил его у дома девяти. Он шел за нами в Мадиану и через рынок, повторяя каждый наш шаг и останавливаясь вместе с нами. Он задавал очень конкретные вопросы. Именно. Незнакомца интересовало, что знают девять. Связь духов с бунтами, казалось, удивила его но все же его внимание было приковано к кукловоду. Почему его так волнует? Знают ли девять, кто создал духов, если он к этому не причастен? Ио спросила. «Как ты вырвался из его хватки?» Эдей пожал плечами и присел перед ней на корточки. «Несколько лет назад мне встретился главарь одной банды, рожденной Фобосом. Мне пришлось... Ну, скажем так, я уже имел дело с этой силой. Но ты... Ты так кричала!» он взял себя в руки. Я волновался. Ио протянула ладонь и взяла Эдея за руку чуть выше запястья. Прикосновение было коротким, легким, но ей оно показалось огненным штормом. «Благодаря тебе я в безопасности, и мы взяли его след», — она показала сжатый кулак. Эдея посмотрела на нее так, словно у нее на кончике носа выросло третье ухо. Ио устало фыркнула. «Какая же она на самом деле дуреха», Он ведь не видит натянутой между ее пальцев серебряной нити, которая приведет их прямиком к незнакомцу.